Глава двадцать третья Прокопич прицелился, не спеша выдохнул весь воздух из легких и плавно потянул за спусковой крючок. Грянул выстрел, громоподобные, разрывающие барабанные переконки. Противотанковое ружье легнуло старика на отдаче, словно наровистый бешеный конь. Но Прокопича этим было не пронять. Опыта обращения с подобным оружием у него как бы не больше, чем у меня. Селенок, правда, маловато, но это не беда. БТР дернулся, когда бронебойный патрон времен Великой Отечественной вспорол его бок, как консервную банку. Из его бравого борта поварил густой, едкий дым. Прокопьевич, не теряя ни секунды, взял на мушку второй бронетранспортер. Его движения были выверены и быстрые, несмотря на трясущиеся от старости руки. Второй выстрел грохнул почти без перерыва, чуть не сливаясь с первым. В борту второго БТРа тоже появилась рваная дыра. Из нее поварил густой маслянистый дым, смешиваясь с серым дымом из пробоины первой машины. Старик методично и всего лишь двух выстрелов вывел из игры оба бронетранспортера. «Горят, свалочи!» — закричал Артем, и в его голосе слышалась не только боевая злоба, но и надежда. Первая подбитая стариком машина остановилась, но почти сразу из открытого люка выскочил десантник и развернул в нашу сторону гранатомет. «РПГ!» — закричал я. Но было уже поздно. Хоть наемника практически тут же срезал пулеметной очередью Артем. Выстрелить он все же успел. Бахнуло, свистнуло, сверкнуло, и наш окоп содрогнулся от взрыва. Земля посыпалась за воротник, в ушах зазвенела. Прокопича отбросила взрывной волной. Он грузно рухнул на дно овражка, присыпанный грунтом. Его винтовка. Та самая реликвия Великой Отечественной лежала рядом с разбитой затворной рамой. «Жив, дед!» — Артем, оставив пулемет, наклонился над стариком, пытаясь его откопать. «Ах, кости целый, кажись!» — застонал Прокопич, отплевываясь. «А вот ружьишко мое, оно, похоже, кончилось!» «Оно свое дело сделало!» — крикнул я. «Техники каюк!» — А не забыли ручки-то, — обрадованно произнес старик. — А ты что, пост бросил? — неожиданно накинулся он на майора. — Я и сам сейчас справлюсь. Ремезовские ублюдки, однако, не собирались просто так гореть. Люки захлопали, и изнутри, кашля полезли фигуры в камуфляже. Они спрыгивали на землю, торопливо разворачиваясь с автоматами наперевес, готовясь к контратаке. Но майор их уже ждал. «Огня, Артемка! Не дай им на штурм пойти!» — проорал старик, тяжело поднимаясь на ноги. Но майор и без его напоминания начал поливать ряды наемников плотным огнем из пулемета. Но эти бойцы во второй волне были не чета первым. Дисциплинированные, молчаливые и, по всей видимости, хорошо обстрелянные. Одним словом, настоящие военные профессионалы. Их натиск был страшен. Они шли напролом, не считаясь с потерями, забрасывая нас гранатами и стреляя на ходу. Наши позиции начали рушиться под этим стальным катком. — Долго не продержимся! — заорал Артем, отстреливаясь длинными очередями. Но тут, на линии боевого соприкосновения, появился новый персонаж, хвостатый и взъерошенный, Матроскин. Он возник из клубов едкого дыма, будто сама тьма сгустилась и обрела форму. Это был не просто кот. Это был разъяренный демон размером с хорошую собаку. Его шерсть дыбилась, превращая его в черный шар из клыков и когтей. Зеленые бездонные глаза говорящего кота из славного семейства Грималкиных метали молнии. С низким утробным рёвом, больше похожим на рычание огромного тигра, он ринулся вперед. Наемники, в врасплох этим абсурдным видением, на мгновение замешкались. И этого мгновения ему хватило, чтобы выхватить из строя первую жертву и разорвать ей горло чудовищными острыми когтями. Один из бойцов, опомнившись, дал длинную очередь из автомата. Пули прошили воздух, но кота там уже не было. Он просто растворился, будто его и не было. В следующее мгновение он материализовался прямо за спиной еще одного из стрелков. Мощная лапа, вооруженная когтями, похожими на изогнутые бритвы, заметнулась и обрушилась на спину наемника. Бронежилет из кевлара и пластика не стал преградой. Он разошелся с сухим хрустящим звуком, словно вскрывали консервную банку острым ножом. Когти вошли глубоко в плоть, с хрустом ломая ребра и разрывая мышцы. Кровавый веер брызг взметнулся в воздух, а из страшной раны на спине бойца, вместе с клочьями ткани и осколками брони, вывалились куски легкого и часть позвоночника. Человек рухнул на землю, даже не успев издать звук. Матроскин вновь исчез. Пури же прошивали пустое место, не сумев подловить стремительного кота. В следующий раз он возник уже в самой гуще атакующих. Его лапы превратились в размытые смертоносные веера. Один взмах, и у ближайшего к нему наемника была отсечена рука, державшая автомат вместе с кевларовым наплечником. Рука отлетела в сторону, пальцы еще судорожно сжимались на спусковом крючке. Второй взмах и глубокий рассекающий удар по бедру очередного бойца перебил артерию. Из располосованной плоти хлынул алый фонтан, а человек с диким воплем забился на земле. Кот не останавливался, двигаясь с непостижимой скоростью, оставляя за собой только кровавые брызги и горы разорванной плоти. Броня не спасала от его когтей, она рвалась, как гнилая тряпка. И от этого становилось еще страшнее. Я даже и не думал, что Матроскин настолько мощная спиртоносная машина, когда случайно спас его из рук кромешной стрыги. А дальше? Дальше кот действовал еще стремительнее и шаломляюще. Он словно тень скользнул за спину огромного штурмовика, вооруженного пулеметом. Лапы обхватили его шлем с двух сторон. Раздался оглушительный скрежет. Когти пробили титановый сплав, словно это была тонкая жесть. Мощные мышцы на плечах Матроскина взбугрились. Послышался резкий сухой хруст рущихся связок и ломающихся шейных позвонков. Голова крепкого бойца была оторвана одним молниеносным движением. На мгновение она задержалась в воздухе, кот тем временем уже испарился, застывшая в маске ужаса и непонимания с широко раскрытыми глазами и оскаленным ртом. Затем тяжелый шлем с головой и торчащими из нее обрубком позвоночника и клочьями плоти с грохотом упал на землю, пока тело еще стояло, а из шеи бела мощно фонтанирующая темная строя крови. А дальше было еще страшнее. Матроскин с ног до головы, уделанной кровью, скочил на грудь очередному бойцу, сбив его с ног. Кот обрушился на него с такой скоростью, что буквально вышиб из него дух. Наемник, лишь мельком заглянувший в бездну тех зеленых глаз, закричал, тонко, по-бабьи, заливаясь истерическим визгом. Но кот не стал его слушать. Одна лапа придавила грудь, впиваясь когтями в броню, а другая с растоперенными когтями пробила горло. Крики стихли, превратившись в громкое бульканье. А следом раздался влажный тягучий звук, от которого даже у меня застыла кровь в жилах. Голова с хрустом отделилась от тела, увлекая за собой клочья кожи и трахею, растянувшуюся, как розовая резинка, когда кот, не разжимая когтей, потянул лапу к себе. Через мгновение кровавая резинка прорвалась, брызнув слизью и кровью. Матроскин, держа чудовищный трофей в лапах, отшвырнул его в сторону наступающих. Голова покатилась по земле, наводя ужас даже на самых отпетых головорезов. Атака захлебнулась. Стальной каток остановился, выпершись в живую, пушистую и невероятно кровожадную стену. Профессионалы Ремезова впервые за всю операцию, а, возможно, и за всю свою жизнь, дрогнули и начали отступать под натиском этого пушистого ужаса. Прокопич замер, не в силах пошевелиться или отвести взгляд от кровавого спектакля. Его мозг, отточенный годами службы и сотнями боевых операций, отказывался принимать увиденное. Это было похоже на галлюцинацию. Но нет, резкий запах крови, бивший в нос, был до жути реальным. А ведь это был тот самый упитанный и совершенно безобидный бездельник, часами валявшийся на солнышке на крыльце, и которого он угощал парным молочком. А теперь этот безобидный бездельник одним движением лапы отрывал головы прожженным головорезом, закованным в пуле непробиваемую броню. Мысли про Прокопича путались, пытаясь совместить два совершенно несовместимых образа. Даже его собственное воскрешение из мертвых не настолько поразило старика. И от этого контраста мир вокруг закачался. Это было не просто изумление. Это была тотальная ломка восприятия. А дальше? прокопеч действительно ошеломленный чудовищным преображением мирного кота, не видел больше ничего. Его сознание, перегруженное адской реальностью, почти отключилось. Он просто стоял, вцепившись в бруст тверокопа со ничего не видящим взглядом, устремленным в одну точку, туда, где мелькал окровавленный пушистый демон. Он не услышал звенящей тишины, наступившей после прекращения стрельбы. Не заметил, как один из заступающих наемников, споткнувшись от тела своего безголового товарища, в панике швырнул гранату в Матроскина. Бросок был слепым, отчаянным, но точным. Хотя в кота он так и не попал, смертельный снаряд по высокой дуге залетел прямо в наш укрепленный овражек. «Прокопич, граната!» Заорал я во всю глотку, рванувшись к товарищу, но понимал, уже поздно. Прокопич, все еще находясь в ступоре, инстинктивно повернулся на крик. Его глаза, еще секунду назад пустые, теперь отразили приближающуюся смерть. Он даже успел понять, что сейчас произошло. И в этот миг понимания граната рухнула к его ногам, воткнувшись в мягкую землю. Время словно растянулось, неимоверно замедлившись. Прокопич, уже не думая, сделал единственный и последний рывок, накрывая гранату своим телом. Оглушительный взрыв разорвал железный корпус гранаты изнутри. Горячая волна ударила старика в грудь, ослепила, оглушила. Когда дым и звон в ушах немного расселись, я с трудом поднялся. контузила меня знатно, но ни одним осколочком не зацепила. Вот если бы не Прокопич. Я присел на корточки перед изуродованным телом старика и перевернул его на спину. Один из острых осколков, словно скальпелем, рассеком ему шею и перебил ключицу. Рваная рана на шее пульсировала алым фонтаном а подрагивающая кровавая каша в районе груди и живота вообще не поддавалась анализу. «Держись, старик! Держись!» — Прохрипел я, судорожно пытаясь зажать рану ладонями, но кровь сочилась сквозь пальцы, горячая и липкая. Да и вообще это мертвому припарка. А Прокопич был уже стопудово мертв, без вариантов. Старик хрипло с клокотанием в груди сделал судорожный вдох. Его глаза, уже теряющие блеск, нашли мое лицо. В них не было ни страха, ни боли. Да Нихуч, просипел он, и кровавые пузыри вздулись на его губах, а после лопнули. Но и надрал же им в Матроскин задницы. Рука его дрогнула, пытаясь подняться, и бессильно упала. Я сжал в своей руке его уже холодеющие пальцы, подхватил его и прижал к своей груди, как ребенок. Так и сидел, раскачиваясь на месте, залитый с ног до головы его кровью, и смотрел, как он уходит в небытие. Те силы, с помощью которых мне удалось его воскресить в прошлый раз, так и не откликнулись, как я не старался, как не молил небеса о помощи. Небеса, как обычно, были немы и глухи к моим мольбам. И в этот момент над нашими головами, разрывая в лохмотье небо и барабанные перепонки, пронесся новый нарастающий звук. Не мины, не снаряды, а чего-то большего. Намного-намного большего. И где-то там, на вражеских позициях, воцарилась мгновенная и паническая суматох. Крейки, беспорядочные выстрелы, затем жалкие остатки отряда наемников замерли в нерешительности, задрав головы к небу, по которому к земле, оставляя пылающий след, несся огромный огненный болит.